Триста сороковое. Гуру. Человек может быть очень высокодуховным и в то же время не знать дифференциального исчисления, электроники или производства атомного оружия. Блестящий земной ум еще не служит признаком духовности.